Глава шестьдесят шестая. Различные стороны Морелли. Он носитель дней бувара и пикюше, и он составитель литературного альманаха. Иногда альманахом он называет все им написанное в целом. Порой ему хочется нарисовать некоторые из своих мыслей, но сделать этого он не может. Рисунки, встречающиеся на полях его записей, крайне плохи. Назойливое повторение дрожащей спирали в ритме подобном тем, которые украшают ступу в Санчи. Он разработал один из многочисленных финалов для своей незавершённой книги и сделал макет. На странице всего одна фраза. В глубине души он знал, что нельзя идти за пределы, потому что там ничего нет. Фраза повторяется на странице без конца, создавая ощущение стены, препятствия. На странице нет ни точек, ни запятых, ни даже полей. И в самом деле, стена из слов, иллюстрирующая смысл фразы, словно натыкаешься на преграду, за которой нет ничего. Но в нижнем правом углу страницы в одной фразе не хватает слова «ничего», и чуткий глаз обнаруживает этот пробел в кирпичах и свет, проникающий через него. В скобках глава сто сорок девятая.